Понятие столь же фантастичного, как и НЛО, фиксируется. Но объяснить это поле пока нельзя. Член-корреспондент Белорусской Академии Наук Вейник считает, что время – это энергетический поток. Его и назвали хрональным. Хронон – мельчайшая частичка времени. Она имеет скорость перемещения в пространстве несоизмеримо большую, чем скорость света. Рейник определил конфигурации и материал для конструкций способных накапливать вокруг себя хрональное поле. Оно может оказаться как вредным, так и благотворным для здоровья человека, способным затачивать лезвия бритв, вспомните хеопсовские пирамиды, и даже повышать урожайность на сельскохозяйственных полях. Такой эксперимент провели болгарские ученые. При помощи Специальной конструкции хрональной пушки можно добиться направленного мощного энергетического потока. У некоторых контактеров нашей экспедиции были сведения, что вц использует наведенный хрональный луч как информационно-транспортный канал, то есть как своеобразную межзвездную коммуникацию или в роли космического маяка. Потому мы ожидали от эксперимента определенных результатов. Нулевой тоже результат, но они не позволили нам его провести. Сначала не прибыл человек из Горького, который должен был собрать пушку. Он позвонил из аэропорта, просил встретить, сказав, что вылетает, но в Пермь так и не прилетел. Знал он, и как добраться до зоны Однако и в последующие дни не объявился. Позже выяснилось, что человек этот просто отложил поездку, но до сих пор не может объяснить, почему. Правда, умельцы, способные собрать пушку, были и у нас. Да вот подготовительный процесс никак не продвигался. Постоянно что-нибудь мешало приступить к эксперименту. И лишь при контактах выяснилось, что нам следует отказаться от него ибо в противном случае эксперимент окажется провокацией с нашей стороны, и они будут вынуждены принять меры. Естественно, внимания мы на это предупреждение не обратили. До эксперимента оставались сутки, ночью, как обычно, на ближний наблюдательный пост отправились двое, пенсионер и бывший геолог а ныне учитель географии и астрономии, молодой и крепкий парень. Не прошло и пяти минут после того, как они влезли на высокие осины, как почувствовали сильные боли во всем теле и жуткий страх. Они скоренько спустились с вышки и будто оказались под стеклянным колпаком. Закрыли как жуков перевернутым стаканом и двигались теперь туда, куда перемещались стеклянные стенки. Судя по всему, здесь роль стакана играло энергетическое поле. Оно-то и привело их влаге совершенно измочаленными, побитыми, грязными. Потом они честно признались, что за те минуты попрощались с жизнью не раз во время безрассудочного бегства. Наши спириты тут же вышли на контакт и выяснили, что если эксперимент не будет отложен, нас выведут из зоны всех подобным образом. И мы оставили эту затею. Хочется рассказать еще об одном феномене, связанном с хрональными явлениями. Во всяком случае, Вейник попытался объяснить это так. Речь идет о понятиях «счастливое и несчастливое имя». Ученый с помощью биолокации обнаружил, что, произнося вслух слова, мы наводим на собеседника хрональные поля. Естественно, многие несут человеку совершенно определенные недуги. Вейник теоретически определил болезни, свойственные каждому имени, и затем уже подтвердил свои исследования практически. Когда я встречался с ученым, то протестировал всех своих знакомых родных, На сто процентов названные им болезни совпадали с действительными. Отсюда веник легко определил и тип характера, счастливость любого имени. У меня даже было желание опубликовать эти списки, но вовремя опомнился, ведь из любого правила есть исключение. А человек, пусть и имеющий несчастливое имя, но ничем не страдающий, может действительно заболеть, не переварив психологического яда. Тем более, как я заметил, окружающие почти не называют несчастливыми именами своих друзей, родных и близких людей, а используют для общения к ним прозвище или уменьшительно ласкательные вариации имени. Очевидно, подсознательно мы догадываемся о наносимом вреде. Кстати, английский врач тривор Уэстон пришел к выводу, что люди чьи имена начинаются с букв в последние трети алфавита, в три раза чаще болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями. А люди с редкими странными именами, которые еще в детстве служат предметом насмешек, намного чаще страдают разнообразными психическими комплексами. То есть в сочетании звуков и именах заложена некая генетическая и социальная предрасположенность. Дальше вы прочтете о таинственном заклинании, целебный эффект которого, может быть, подчиняется этим же законам. Во всяком случае, заклинание состоит в основном из первых букв алфавита. Если говорить конкретнее, то Ольги и Ирины – натуры художественные, невыдержанные. Татьяны – хорошие домохозяйки, но грубоваты, эгоистичны. Анны – семьянинки, мастерицы но судьба их непроста, Зинаиды и екатерины жадные Аллы экстравагантны, Тамары надменны, Викторы бесхарактерны, но готовы прийти на помощь любому, Михаилы добры и дипломатичны, Эдуарды влюбчивы, мягки, общительны. Изворотливы, непостоянны. Олеги – прекрасные аналитики, музыкальные, но вспыльчивы. Само собой, на качество человека влияют и отчество, и внешность, и месяц рождения. Кстати, Вейник считает, что четырехконечный крест генерирует вокруг себя поле, пробуждающее в людях чувство умиротворенности и доброты, верить или не верить этим изысканиям. Еще до недавнего времени официальная наука отрицательно относилась к разработкам Вейника, но вот в Минске образована лаборатория, в которой ученые продолжают свои исследования. Теперь позволю себе процитировать «Московскую правду» за 13 августа этого года. В интервью с Аланом Чумаком корреспондент спросил его, «Был ли конкретный учитель, который вас этому учил?» На что Алан Владимирович отвечает, Нет, я слышу голос. Как хотите, так и понимаете. Обычно сеансы связи, как я их называю, идут ночью с 11 вечера до 4 утра. Я сижу, а голос мне рассказывает о методике лечения, об энергии и многом другом. Голос внутри меня. Я вижу картинки. Ясновидение, яснослышание. Выходит, мы, те, кто в зоне, Вступал в контакт, слышал голос не первооткрывателей метода, и значит контактеры, рассказывающие о связи, не лгут. Кстати, здесь, у нас в Риге, один из экстрасенсов, прочитав лишь анонс этого материала, настолько полно рассказал о зоне и ее обитателях, словно сам побывал там. Даже указанные им размеры зоны совпали с истинными. Ученые Земли искали ВЦ радиотелескопами, о мысленном поиске, контакте как-то забыли. Может, мы действительно необходимое нам зря ищем вдали от себя самих? Не мыслью ли ошеломляющие познания наших предков о Вселенной и о человеке не той ли связью, которую пытались опробовать и мы? Так что же они говорили, если верить в наше общение с ВЦМ, то здесь, думается, нельзя упускать и возможности дезинформации с их стороны. Почему? Уфологи у нас и рубежом считают, что всего до 10% информации, полученной во время таких контактов, соответствует истине. Но именно благодаря частичной правде и остальное принимается на веру. Итак... Вселенная бесконечна, но количество разумных цивилизаций имеет предел. Нам была названа цифра 69 миллионов с копейками. Парадокс? Хотя есть соответствие с законом единства и борьбы противоположностей. С одной стороны, бесконечность подразумевает бесконечность во всем, с другой, как видим, рождает ограничение.